Глава одиннадцатая «Ты!» – показал я в очередной раз на девушку пальцем, а затем перевел его на хилые деревца. «Остаешься здесь. Мне нужно уходить. Как объяснить дикому существу, которое, кажется, совершенно не разумеет человеческой речи, что нужно делать? А вот демоны его знают. потому что я уже четверть часа бился над таким простым действием, как прощание. Стоило мне отойти на несколько метров, как дриада буквально бросалась вслед за мной. Остальные спутники уже давно закончили со своей работой и теперь, наверное, спали у костра, а мне приходилось разбираться со спасенной. «На кой черт?» спрашивается. С тяжелым вздохом я в очередной раз показал все на пальцах. Но девушка все так же смотрела на меня своими большими, почти круглыми, доверчивыми янтарными глазами. И стоило отойти, как тут же оказывалась рядом. «Слушай, мы идем сражаться, биться с монстрами, понимаешь? Куда ты со своей палочкой? На кой ляд тебе это? Врага твоего мы победили, деревца твои при тебе остались. Чего ты привязалась? Сиди себе на острове да отращивай рощицу. Может, и болото высушишь». «Я бы на это не рассчитывал», — прокомментировал Дайки эльф, оставшийся разделывать громадного водяного. «Она как птенец, привязывается к первому, что видит. Считай, что приобрел домашнюю зверушку. И не забывай регулярно поить и ставить на солнышко». «Она что, дерево?» С удивлением рассматривал я девушку. Только после слов бывалого алхимика я смог в лучах лун рассмотреть ее подробнее. То, что вначале показалось мне одеждой, оказалось плотным покровом из папоротниковых длинных листьев. Кожа была гладкая и гибкая, почти естественная, но на ней, как на древесной коре, сохранялся узор. Густые зеленые волосы на голове переплетались с листьями и лианами, доставая до пояса, а ноги заканчивались толстыми, похожими на переплетенные корни копытами. в остальном же и лицо и фигура были вполне человеческими и очень привлекательными нет усмехнулся дайки скорее кустарник не забивай себе голову физиологически она ближе к эльфам чем к деревьям своеобразное вырождение мага в жизни ударившихся в аспект изменения хотя можно считать что это и благословение она вполне может быть старше тебя меня и империи это ты шутишь так С сомнением посмотрел я на эльфа, а затем вздрогнул, вспомнив свою невесту-княжну Кинту Буланскую. Наследственная демонесса с телом восемнадцатилетней девушки и умом трехсотлетней интриганки. Врагу не пожелаешь. А если это несколько тысяч лет реально? Хотя окружение определяет сознание, может, она кроме этого болота ничего и не знает. «Эй, ты чего так напрягся?» Удивленно посмотрел на меня эльф. «Плохие воспоминания?» «Можно и так сказать. Что ты о них знаешь?» Кивнул я на берегиню. «Так сказал уже!» Поднял бровь дайки. «Духи леса и деревьев? Хранительницы чащ. Правда, то, что тут осталось, даже на деревца не тянет. Кто его знает, конечно? Может, тысячу лет назад здесь был огромный лес из вековых деревьев? Или две? А потом река свернула не туда, и...» Эльф рассмеялся, видя мое вытянувшееся лицо. «Или она родилась здесь несколько лет назад, или это очередной джин, которого нужно уничтожить любой ценой!» «Что еще за джин? Я просто не очень разбираюсь в монстрах!» «А это и не монстр!» Нахмурившись, алхимик вытащил из водяного небольшой черный шарик и тщательно протер его тряпкой. «Ха, повезло!» Так вот, джины общее название для нежеланных детей эльфов, в которых предрасположенность к магии настолько сильна, что несовместима с жизнью. У нашего народа, особенно у сильных магов, такое не редкость. Таких детей выкидывают на улицу, но некоторые выживают. Так что твоя дриада вполне может быть из их числа. Но тогда и тебе, и нам может грозить смертельная опасность. Но я не буду безумным ученым, если не посмотрю, что из этого выйдет. Понятно, что ничего не понятно. Ладно, раз ты от меня не отстанешь, пойдем в лагерь вместе. Я поманил за собой девушку, и она тут же оказалась рядом. Понятно. Значит, когда ей это нужно, она вполне соображает, что нужно делать. Надо будет ее пристроить потом. Либо к лесным эльфам, либо к друидам. Должны же здесь быть пастыри деревьев. с детства хотел на них взглянуть а мама с удовольствием рассказывала мне сказки или скорее почвала учитывая что она не моя родная мать и вообще пыталась меня прикончить дважды и даже то что позднее мы с ней примирились она даже стала моей жрицей после воскрешения святогора не убрала осадок до конца интересно где она сейчас защищает потерянный храм ожившего Бога или строит разветвленную сеть сторонников и поклонников. Хотя, учитывая, что Лиска, предавшая меня рабыня души, переродившаяся в демонессу, знала о всех планах, в том числе создании домов добра, все может идти крайне скверно. С тревогой я посмотрел на счетчик верующих в Бога Света. Паршиво. Если при моем пленении он был больше восьми сотен, то сейчас едва дотягивал до полутора сотен. Еще 50 послушников и жрецов погибли за месяц. Придется взять дело в свои руки. Очень надеюсь, что жрица Наоми Галдафираль жива, и если даже не проповедует, то скрывается от служителей длани. Странно, правда, почему до сих пор я не видел убийц, которые пытались бы прикончить меня». Может, рассчитывают на то, что с этим справится белая ведьма? Занятый своими мыслями, я совершенно не отразил момент, как прошел ужин из наскоро зажаренных на костре тварей. Забравшись в гамак, натянутый между двух деревьев, я практически мгновенно отключился. Сквозь сон до меня доносился странный смех, шум, но сил открыть глаза или даже просто перевернуться на другой бок не было. поэтому совершенно не стоило, наверное, удивляться увиденному утром. Гамак прогнулся почти до самой земли, что легко объяснимо, ведь спал я не один. Дриада, не знаю уж по какому праву или соображению, совершенно нахально забралась внутрь моего одеяла. Выругавшись, я хотел выпнуть ее со своей походной кровати, но замер, увидев картину вокруг». «Что здесь произошло?» — хрипло поинтересовался я у утрорина, мгновенно просыпаясь. Полянка с кострищем посередине была залита кровью. Дайки, эльф-ученый и алхимик, валялся распотрошенный так, будто две твари не поделили добычу и, пережевывая, разорвали его на неровные половины. Чуть дальше лежал труп одного из каторжников, совершенно обескровленный. «Я думал, ты нам ответишь!» Ответил дворф внимательно глядя на мое лицо. «Новенький должен был стоять на часах. Аптекарь готовил зелье на путешествие. И вот тебе результат. Все, кто спал, живы, а эти двое нет. Ни на нападение монстров, ни на работу убийц это не похоже. Один из них не может быть убийцей, магом крови, предположил я». Просто применил слишком много и, не рассчитав силу, сам умер. То, что вся или почти вся его кровь тут же на поляне, это верно, согласился Трорин. Вот только если он был в состоянии применить такое мощное и сложное заклинание, то и контролировать он его должен был. А так получается, что Маг убил единственного свидетеля ценой собственной жизни, но не успел сделать больше ничего другого. Подозрительно! «Ты наш надсмотрщик!» – пожал я плечами. «Мы в твоей власти. Пока что. Просто возьми и посмотри, у кого дланью добавилось обвинение. Если был свидетель убийства, то у него оно должно отобразиться, даже если он верит в собственную невиновность». «Это первое, что сделал», – нехотя признался черный страж. «Ни у кого таких тяжких обвинений не добавлялось». А значит, либо не было свидетелей, либо никто из присутствующих не виновен. Исключение — вот эта мелкая, которая у тебя под боком спала. У нее даже связи с дланью может не быть, не то что обвинений. Так, судя по всему, вы рассчитываете, что я сейчас брошусь в ее защиту? Вот только я ее сам в первый раз увидел и ради девки подставляться не собираюсь. И, кстати, в кровати я ее не звал и ничего с ней не делал. «Хочешь спрашивать, спрашивай, но не надейся, что она тебе что-нибудь ответит. Мне разговорить ее вчера не удалось». «Почему? Может, стоило поковырять ее кору ножиком?» — оскалился орк. Остальные тоже смотрели недобро. «А как ты сам-то думаешь, дубина? Она просто не умеет разговаривать. Не уверен, встречала ли она вообще разумных, кроме нас, за всю свою жизнь. Мы ее вон на каком болоте нашли». «Это верно!» — задумчиво заметила Арата, поигрывая небольшим метательным кинжалом. «По крайней мере, девчушка вчера очень пугалась огня и даже в круг его не вошла, хотя солнце вроде не боится!» «Тут недалеко должен проходить караванный путь!» — сказал отрицательно, качая головой Трорин. «Иначе местный князек не стал бы жаловаться на нападение горных змеев! Нам до них полдня пути осталось!» «Но, возможно, она от них пряталась. Дай мне поговорить с ней наедине, а после мы двинемся дальше. А я могу это запретить? Да даже если бы и мог, то с какой стати?» Да, пробормотал дворф. «Эх, тебя жизнь-то побила, что ты такую малявку защитить не хочешь. Она, вон, смотри, вся дрожит, прижалась к тебе». Ответить мне ему на это было нечего. Захочет узнать мою историю, пусть вначале свою собственную расскажет. И все же слова надсмотрщика что-то во мне задели. Даже не знаю, что на меня нашло, но я накинул на плечи девушки, которая поутру казалась значительно младше, чем вчера в бою, свое одеяло. Дриада не хотела уходить, но общими усилиями нам с удалось ее убедить пойти с Дварфом. Через полчаса они вернулись, и надсмотрщик, ничего не объясняя, приказал сворачивать лагерь. Берегиня оказалась более задумчивой, чем до общения с ним. Однако она с явным интересом смотрела, как мы собираемся в дорогу, и не отставала, даже когда я пересел на плот. Хотя мне и пришлось подать ей руку, когда она замерла в нерешительности. «Смотрите, мы разве не здесь вчера сражались?» спросила Арата. Островок, медленно утопающий в тумане, был совершенно гол. Ни одного деревца не осталось.